восемь И все-таки конец 52-го года, вернее, вся осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без метели, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашней горстки жителей разъезда Баранлы-Буранномы. Эдигей часто потом скучал по тем дням. Казангаб, патриарх баранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся ни в свои дела,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 Печи надо топить, за скотом больше присмотра, и на выпусе, и в загонах. Умается человек сзади не уж кажется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше. Так и шли годы один за другим. А канун третьего года на Баранлы Бураном был настоящим праздником. Праздник затеяла, конечно, семья Кутыбаевых. Едигей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Кутыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в саразеках? Легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизарович обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионнолетние динозавровые яйца в саразеках. В камень превратились те яйца, каждый величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей, в Алмату. Об этом в газетах писали. Пришлось талипу Кутыбаеву ехать по морозам в Кумбель,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 С открытой площадки последнего вагона с трудом, переставляя коченевшие ноги в смёрзшихся сапогах, спустился на землю Буталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд в огромном тулупе в наглухо завязанной меховой шапке, неуклюжий теснясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. «Ёлка!» — догадался Едигей и удивился очень. «Эй, Едигей! Буранный! Пойди сюда! Помоги человеку!»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 А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого станет запах еловой вдохнуть. Пошли, сказал Едигей и взглянул на Буталипа, вскидывая елку на плечо. На стянутом холодом, застывшими слезами на щеках сером лице Буталипа сияли из-под белых бровей живые радостные торжествующие глаза. Едигейу вдруг стало страшно. Оценят ли дети его отцовскую преданность?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 Зарипа была обрадована не меньше. «Ты все-таки достал ее! Как здорово!» А Эрмек, оказывается, никогда еще не видел елку. Он смотрел, не отрываясь на ношу дяди Эдигей. «Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она будет жить у нас дома?» «Зарипа», — сказал Эдигей, — «из-за этой, как говорят русские, елки-палки ты могла получить замороженного мужа. Давай побыстрей домой отогревать его» прежде всего сапоги надо стянуть». Сапоги примерзды. Абуталип морщился, стиснув зубы, стонал, когда все дружно пытались тащить их с ног. Детишки особенно усердствовали. То так, то эдак хватались они ручонками за тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам. «Ребята, не мешайтесь! Ребята, дайте я сама!» — отгоняла их мать. Но Едигей счел необходимым сказать ей в полголоса. «Не троня их за репа».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 В этот раз ревизор дня три пробыл в Буранлой-Буранном. Ночевал в дежурном домике в главном помещении разъезда, где была связь до да комнатушка начальника, именуемых кабинетом. Начальник разъезда обило все, бегал, чай носил ему в чайнике. Заглянул к ревизору и идигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Идигей думал, может, кто из прежних знакомых, но нет, этот был незнакомый.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 Как Атанша Коронар созрел два года назад, Атанша — молоденький Атан, молодой самец. Но в те два года еще не так бурно проявлялись его страсти, еще можно было с ним сладить, припугнуть, подчинить строгому опреку. К тому же старый самец в баронлинском стаде, давнейшний казангаповский верблюд, не давал ему еще развернуться. Бил его, грыз, отгонял от маток. Но степь-то широкая.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 «Сам знаешь, не случайно сказано историей. Кюшата сын, таны майды сила отца, не признает. Пришла его пора. А ты и рад. Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать. Для шиши. Шиш — деревянная заноза, продеваемая в верхние губы верблюда. Но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стадии не успокоится».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 И дело было, пожалуй, не столько в самой елке, сколько в новогодних надеждах, в общем, для всех, безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен. Абуталиф на этом не успокоился, вывел дзитвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вначале Эдигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой.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 «С новым 1953 годом!» Здорово тогда получилось. Эта баба долго стояла еще и после 1 января. 31 декабря уходящего года днем, до самого вечера, баронлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были заняты и взрослые, и свободны от дежурств Абуталип рассказывал с утра Едигею, как рано утром приползли к нему в постели ребята, сопят, возятся,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 будь я на их месте тоже поверил бы зато днем среди дедмары самым популярным был дядя идигей устроил он им катание на санях у казанга поводились сани давнишние запрягли казангаповского верблюда смирного и хорошо идущего в нагрудном хомуте коронара нельзя было конечно допускать к таким делам запрягли и поехали всей гурьбой то то было шуму И Дегей был за кучера. Детишки липли, все хотели посидеть рядом с ним. И все просили. «Быстрей, быстрей, поехали!» Абуталип и Зарипа то шли, то рядом, но на спушках присаживались на край саней. Отъехали от разъезда километра на два, развернулись на пригорке, назад со спушка покатили. Запыхался упряжной верблюд. Передохнуть требовалось. Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, заснеженными саразеками, сколько хватало глаз и слуха, лежала белая первозданная тишина. Вокруг, таинственно укрытая снегом, простиралась степь, грядами, холмами, равнинами. Небо над саразеками излучало матовый отсвет и кроткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху. А впереди по железной дороге шел длинный красно-охряный состав.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 В ее лице за весь каракалпакский народ, пребывающий где-то на берегах Амудари, и уговаривал ее не расстраиваться из-за того, что Казангапу пришлось покинуть стол ради работы. «Он мне и так надоел», — задорно отвечала Букей. Свою Укубалу Едигей назвал в тот вечер только полным расшифрованным именем. уку Балаши — совёнок. Для каждого находилось у него доброе и задушевное слово. В том тесном кругу все были для него родными братьями и сестрами, вплоть до начальника разъезда Обидова, тяготящегося службой мелкого путейного работника в Саразеках и его бледной беременной жены Сакен, которой предстояло в скором времени отправиться в станционный роддом в Кумбеле.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 Зарипа и пела, и играла на мандолине, быстро подбирая мотивы, сменяющих одна другую песен. Голос у нее был звонкий, чистый, а Буталиб вел с грудной, приглушенной протяженностью. Пели задушевно, слаженно, особенно песни на татарский лад. Их они пели «Алмак-салмак», отвечая друг другу. Песню вели они, а остальные им подпевали. Уже многое перебрали из старинных и новых песен и не уставали, а, наоборот, распевали все азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив репы и Абуталипа, Едигей, не отрываясь, смотрел на них и умилялся. Такими они и должны были быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им продыху.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 А руки зарепы перебирая струны мандолины, заставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу в новогоднюю ночь. Плыла зарепав в песне, и чудилось Едигею, что была она где-то далеко, бежала, дыша, легко и свободно по снегам сорозека в этой своей сиреневой вязаной кофточке с белым отложным воротничком, со звенящей мандолиной, и тьма расступалась вокруг, и, удаляясь, она исчезала в тумане, Только слышна была мандолина. Но, вспомнив, что и на Баранлинском разъезде есть люди, и что им будет худо без нее, возвращалась Зарипа и снова возникала поющая за столом. Потом Абутали показывал, как они танцевали в партизанах, положив руки друг другу на плечи и перебирая в ногами. Зарипа подыгрывала...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 Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарипа и Абуталип долго не возвращались. Едигей решил пойти за ними, без них не тот получался праздник. Его окликнуло Укубала. — Оденься, Едигей! Куда ты так простынешь? — Я сейчас. Едигей вышел за порог в холодную ясность с полуночи. — Абуталип, Зарипа! — позвал он, оглядываясь по сторонам. Никто не откликнулся. За домом услышал голоса. Я остановился в нерешительности, не зная, как поступить. То ли уйти, то ли наоборот, подойти к ним и увезти домой. Что-то происходило между ними. — Я не хотела, чтобы ты видел, — всхлипывала Зарипа. — Прости. Просто мне стало тяжко. Прости, пожалуйста. — Я понимаю, — успокаивал ее Абуталип. — Я все понимаю, но дело ведь не во мне, что я именно такой. Если бы это касалось только меня.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 Новый год новым годом, но пора и честь знать.